Глава четвертая. Спящая и дверь каоса. Подземелье дворца Каадора было все пропитано удушливым запахом прокисших настоев. Повышенная влажность, сочащаяся по стенам и капающая с потолка вода, образовали смердящие грязные лужи. Не лучше пахло и в лаборатории Ка, откуда доносился громкий шум покрытые песнью стены и давным-давно сгнившие доски пола создавали греющее сердце каркона обстановку в его любимой потайной комнате. Дверь была отворена, и слабый свет тридцати черных свечей освещал стол, за которым для обсуждения своих гнусных планов собрались все обитатели дворца. Князь удобно расположился в кресле фиолетовой кожи, любуясь, свешивающимися с потолка летучими мышами и крысами, бегущими среди комков паутины и останков животных и птиц, убитых карконскими садистами. Завернувшись в фиолетовый плащ, каркон с удовлетворением ощутил, как магическая мощь вновь наполняет кровью его грубые синие вены. Несмотря на то, что миновало так много времени, компьютер, и большой экран на стене прекрасно работали. Каркон протянул руку и подвинул к себе теперь уже пустой ларец. Его злотворящие алхимические карты были уничтожены этой мерзкой ведьмой Ниной Денобили. Добротворящие антиподы, направляемые ею, победили карты одну за другой, а он был лишен возможности пресечь алхимические действия ее и ее помощников. Четыре тайны тоже были им потеряны. Вода, земля, огонь и воздух ныне опять принадлежали миру алхимии света. Князь, которому так и не удалось добраться до Ксоракса, четко сознавал, что теперь уже никогда не сможет завладеть ими. Безмерная спесь, однако, не позволяла ему признать окончательное поражение. Больше того, он и слышать не желал о нем. И сейчас, по возвращении к жизни, им владела одна единственная идея — уничтожить Нину и воцариться в мире, окутанном мраком. Об этом он размышлял данную минуту, сидя в своей мрачной берлоге, не тронутой никакими изменениями, поскольку до нее не дошли руки юных реставраторов Часко и Додо. Они успели привести в порядок только трапезную и часть изолятора остались нетронутыми ванны, все еще полные алхимической жидкости, куда для восстановления потраченной энергии Каркон помещал своих андроидов. Ческо хотел выбросить ванны, а стены комнаты расписать веселыми красками, но двух месяцев ему не хватило. Два месяца — слишком малый срок, чтобы кардинально изменить облик дворца, пропахшего смертью. «Увы!» В нем снова воцарился пышущий злобой алхимик тьмы, который всегда гордился своим огромным домом, упиваясь за гробной мерзостью заплесневелых стен лаборатории Ка. Каркон встал и подошел к камину, протянул зеленые руки к кипящему котлу, подвешенному над огнем, и пламя осветило его безобразное лицо и красные, налитые кровью глаза. Монструозный облик князя, источал ненависть и жажду мести. Вернувшись к столу, он взял стоявший на нем серебряный кубок, усыпанный аметистами и содержащий эликсир жизни, суперэнергетический препарат, продлевающий жизнь, изобретенный карконом много столетий назад. Без риска умереть его мог выпить только сам каркон. Секретная темно-зеленая жидкость состояла Из пяти капель паприки сернистой, трех граммов коры кедра розового, одного кувшина воска пятнистого, трех лапок черного кролика, шести глубинных глаз и языка новорожденного дракончика. Когда в процессе изготовления смесь приобретала зеленоватый оттенок, в нее добавлялось 6 столовых ложек пыли космической. Князь с жадностью проглотил эликсир. Сидевший рядом с ним вишеола в несменяемой грязной накидке удовлетворенно крякнул и воинственно поправил черную повязку, закрывавшую кривой глаз. Поместившиеся на мраморной скамье у стены гнусные близнецы-андроиды Алвис и Барбесса расплылись в мерзкой улыбке. Оба выглядели жалко. Черные тощие косички Барбессы походили на фитили для керосиновых ламп, а искусственная кожа, обтягивающая лицо Алвиза, на изъеденную молью тряпку. Хотя кошачьи сердца в их груди бились по-прежнему надежно, невооруженным глазом было заметно, что со здоровьем у них совсем плохо. За 60 дней, проведенных внутри каменных изваяний, им не пришлось съесть ни крошки. Зато этим вечером их ждала огромная миска вонючей жидкой похлебки. Чудом воскресшие, они, несмотря на страшную слабость, были полны решимости отомстить за все, уничтожив под корень добро и алхимию света. Черные свечи отбрасывали красноватые всполохи на изъеденные сыростью стены лаборатории К, где замышлял свой новый дьявольский план князь Каркон с единомышленниками. «Ты и твой сын Ливио проделали отличную работу», легкий поклон в сторону неподвижно стоящего рядом с дверью Джакопо и Ливио Борио. Мои поздравления! Хотя, кто бы сомневался в вашей изобретательности и храбрости? Модной крови! Вы, мои древние венецианские родственники, хранители могущественной алхимии тьмы, нашей защитницы и путеводной звезды. Я и мои любимые ученики готовы выступить против Нины ее бездарных друзей. Уверен, что вы будете рядом с нами в нашей борьбе. Старый призрак надулся от самодовольства. Да, с помощью пулвис-умбрая мы сотворили истинное чудо. Пулвис-умбрая — истинное алхимическое изобретение. Выдающееся!» — был вынужден оценить Каркон. «Благодарю, мой господин» но не такое выдающееся, как созданный тобой эликсир жизни. Что касается Пулвисумбрая, то я изобрел его в 1577 году перед самой своей смертью от чумы. Мой сын Ливио присоединился ко мне через несколько дней. Он скончался в мучительных корчах, но не потерял своей неземной злотворящей красоты. Ты ведь помнишь, о трагедии нашей семьи, которую скосила эта роковая болезнь. Еще бы! Тогда мне не удалось спасти никого из наших. У меня не нашлось противоядия от чумы, а мой эликсир жизни, как тебе известно, воздействует на меня одного. Зато я помню всех поименно. И магистр Магикум принялся с мрачным видом перечислять членов семьи, умерших ужасной смертью от чумы. Выслушав его со склоненной головой, старый призрак продолжал. «Моя жена, Марилина Коррер, до сих пор скитается по загробному миру, сойдя с ума после того, как потеряла наших сыновей. Чудом мне удалось с помощью энергии, алхимии тьмы удержать от безумия Ливио, слава черным небесам, он полон зла и жажды мщения. Другой мой сын, Мошио, К сожалению, оказался слишком хил и слабоумен. Он так и не овладел азами магии, и я потерял его навсегда. Только мой брат, Карфио, тот, что заразил всех нас чумой, еще пригоден к активным действиям в мире мертвых. Но и он не способен использовать алхимическую энергию с тем, чтобы превращаться в призрака. Не все члены семьи Дворца Кадора обладают максимумом алхимических способностей. С циничной ухмылкой Каркон обвел глазами древних родственников. Только наиболее злонравным даровано право обладать энергией нашего магического мира. Ты и твой сын Ливио доказали, что вы из таких и многое умеете. Правда, меньше меня. Вот почему мне одному по силам нанести окончательное поражение алхимии света». «Именно поэтому мы обязались служить твоим замыслам. Алхимия, которую мы унаследовали, подарила мне и ливию счастливую возможность оказаться в столь великую минуту рядом с тобой. Несмотря на то, что мы мертвы, что мы призраки, мы горды тем, что еще можем послужить великому делу. Ты наш единокровник, и ты вечен. На протяжении веков ты творишь историю». «Ты указываешь нам верную дорогу к победе!» Джакобо Борио с кряхтением опустился на колено перед Карконом. Мишиола, простроганный словами старого призрака, смахнул слезу с единственного глаза, почесал огромный горб от дверной косяки, поспешил еще раз наполнить кубок Каркона эликсиром жизни. «Джакобо прав, мой господин! Ты бессмертен!» рассеюкал слуга протягивая кубок к хозяину смерть боится тебя ты доказал это проживая столетие за столетием и побеждая грозных врагов друг за другом князь растянул губы в подобие улыбки хватит комплиментов опросим удачу побыть с нами до той поры пока я ко всеобщей радости не прикончу последнего алхимика света я уничтожу сопливую девчонку с собственными руками я уничтожу всяческую красоту я очищу землю от гармонии земля будет нашей только нашей прекрасной в вечной тьме и никто не сможет остановить нас добавил джакопа не сводя восхищенных глаз с каркона я уже не чаял увидеть тебя когда нибудь Каркон вылил в красный рот последние капли из бокала и обтер свою острую бородку. «Прошло столько веков с твоей смерти!» «Мы почувствовали, что наступил момент наилучшим образом применить наши магические способности», признался джакопа «И потом нам так надоело прозябать во мраке вечной смерти. Мы с сыном воспользовались умением превращаться в призраков, и прибыли сюда, к тебе. «Я высоко ценю то, что ты делаешь для меня и для них», князь кивнул на двух юных андроидов. В эту самую минуту алвис и Барбесса с идиотскими блаженными улыбками предавались мечтам о том, как они станут издеваться над Ниной и ее друзьями, пытая их, как Каркон пытал лабораторных морских свинок. Андроидов переполняла радость от того, что они вернулись к жизни, чтобы исполнять людоедские приказы своего создателя. Джакобо Борио с низким поклоном протянул Каркону длинную узкую шкатулку из потемневшего от времени дерева. «Подарок для тебя, мой господин. Открой. Тебя ждет сюрприз. Дело рук спящих». Каркон резко оттолкнул Вишола, потянувшегося за шкатулкой. «Подарок от спящих?» — переспросил он Джакопа. «Не верю своим ушам. Ты не шутишь? Неужто у тебя получилось вывести их из сна, в который они впали в 1421 году?» «Да». Самодовольство прямо-таки сочилось изо всех пор старого призрака. Они так и не поняли, кто и каким образом вогнал их в сон. Чтобы разбудить их, я не мог применить пулвисом Брая, потому что спящие воины — не человеческие существа, а статуи могучих и отважных людей. Когда два месяца назад Нина Денобили использовала в отношении к вам свою необыкновенную магию на площади Сан-Марко, я подумал, что все кончено, что ты и твои ученики так и останетесь навечно с заключенными в камне. Но когда она своей алхимии оживила мраморную статую крылатого льва, я подумал, а не распространилась ли ее магией на все статуи мира и помчался к спящим. Но нет, они как были, так и остались неподвижными камнями. Алхимия света не оказала на спящих никакого воздействия. Что бы я ни пробовал для их оживления, не срабатывало ничего. Пока... Я не вспомнил об инсомнии Фульгис. И все получилось. Теперь мраморные тела спящих полны жизни. Ты и представить себе не можешь, какой восторг охватил меня, когда я увидел, что они задвигались. «Инсомния Фульгис? Как тебе удалось собрать такое огромное количество алхимической энергии для столь мощного электрического разряда?» Выдорщил свои красные глаза Каркон. «Пусть это останется моим маленьким секретом», — скромно потупился Джакобо Борио. «Скажу только, что я смог определить нужную алхимическую дозу энергии свинцовой. Результат лицо Спящие ждут только твоего сигнала к действию. Они хорошо вооружены и горят желанием сражаться». Вишиола подсел к близнецам и спросил шептом. «О чем они говорят? Кто такие эти спящие? И что такое энергия свинцовая, которая создает инсомнию фульгис?» Алвиз пожал плечами, а Барбесса покачала головой. Они сами впервые слышали эти слова. Услышав вопросы Вишиола, Каркон рассверепел. «Вонючий раб!» «Куда ты суешь свой нос, не твоего ума умодела?» «Прости, мой господин, я не хотел тебя рассердить», — умирает страха промямлил кривой, шмыгнул в темный уголок и умолк. «Давай расскажем ему это», — рассмеялся Джакопа. «Рано или поздно и Вишуола, и твоим близнецам придется познакомиться со спящими». «Спящие — это войны! Каменные войны!» стату самых храбрых и непобедимых вот кто они такие рявкнул князь каменные войны приспросили близнецы да они ожили благодаря инсомнии фульгис алхимическому электрическому разряду огромной мощности созданному джакопу борео эти войны находящиеся сейчас далеко от венеции отваже и жестокие снизошел до объяснения каркон Интересно, что за подарок они мне прислали, — вспомнил он о шкатулке. Истекая слюной от любопытства, он открыл крышку и, к своей великой радости, увидел лежащий в шкатулке новый пандемон марталис Еще более красивый и могущественный алхимический меч, чем тот, который он потерял в схватке с Ниной. Меч черного металла имел длину сорок сантиметров. На сверкающем лезвие алмазами была выложена буква «К». Серебряную рукоятку украшали семь красных жемчужин, каждая соответствовала своему виду магии. Нажатие на жемчужину вызывало выброс пучка мощной энергии, способной уничтожить любого врага. Каркон схватил меч и вопят восторга воздел его к потолку, поразив кончиком меча несколько летучих мышей. Их кровь пролилась ручьем, а тела упали на сырой пол. Фишиол и алвис захлопали в ладоши, а Барбесса, вскочив на скамью, задергалась в сумасшедшей пляске. «Мой уважаемый учитель, я понимаю, что тебе не терпится испытать исключительную мощь своей магии, но прошу потерпеть. Есть еще кое-что, что тебе необходимо увидеть сейчас же», загадочно ухмыльнулся Джакобо Борио, показывая на выход из лаборатории. «И что же это?» Князь был не в силах оторвать восхищенного взгляда от нового пандемона Морталис. «Следуй за мной! В комнате планет тебя ждет сюрприз, какого ты даже представить себе не можешь!» И старый призрак первым покинул лабораторию, пройдя сквозь толстую стену. Близнецы разинули рты, пораженные способностями старика. «Классные мужики эти призраки! Без проблем преодолевают бетонные стены и железные решетки!» завистливо восхитился Алвиз. Вишула ехидно хмыкнул и, покачивая горбом, хлопнул Алвиза по плечу. «Вам никогда не стать призраками. Вы и живы-то до сих пор только благодаря кошачьим сердцам. А когда помрете, от вас останутся одни болты и микрочипы». «Закрой пасть, вонючка!» — взвелась барбеса Это я выцарабаю тебе я твой единственный здоровый глаз. Не обращая внимания на злобную перепалку своих подручных, Каркон поспешил в комнату планет. Слуги бросились вдогонку за хозяином, ломая головы над вопросом, что может оказаться в комнате, где всего два месяца назад вращались лишь сферы злородящей вселенной. Пробравшись в слабом свете факелов, усыпанному металлическим хламом длинному коридору, они очутились в комнате планет. Как и два месяца назад, на маленьком деревянном столике стоял включенный компьютер, рядом с ним горка микрочипов, которые Каркон использовал для создания своих андроидов. Под потолком, подвешенные на крепчайшем тросе истензиума, вращались семь сфер, приводимых в действие совершенной электрической системой. Каркон обвел взглядом помещение и, не заметив никаких изменений, удивился. «Все как прежде. В чем сюрприз?» «Сейчас увидишь», — пообещал Джакопо Борио, сидящий под потолком верхом на самой крупной темно-красной планете. Хитро улыбаясь, призрак принялся царапать острым ногтем плотную оболочку планеты, на которой сидел, пока не проковырял ее насквозь. Алхимическая сфера задергалась, будто внутри ее что-то пыталось выбраться. Джакобо Борио в акробатическом прыжке отлетел в сторону и плавно спланировал на пол. Тут же из процарапанной им маленькой дырочки в красной планете вырвался слепящий желтый луч, рассекая полумрак комнаты, пропитанной темной магией. Висящая на тросе планета бешено завращалась, подняв сильный ветер, который разметал по комнате пыль и плесень. все кто находился здесь, инстинктивно закрыли физиономию руками, чтобы защитить глаза от секущего мусора. Словно управляемой невидимой рукой, луч сделался еще ярче и загнулся золотой аркой и замер посреди комнаты. Обжигающий глаза свет, исходивший от арки, прогнал из комнаты остатки темноты. Под потолком теперь вращались шесть сфер. Трос, на котором до этого висела красная планета, одиноко болтался в воздухе. В мгновение ока она исчезла без следа. В пространстве подаркой послышалось легкое потрескивание. Несколько секунд спустя оно заполнилось золотистой жидкой субстанцией. Свернувшись спиралью, она запульсировала, будто обнаженное сердце. Джакобо Борио набрал полную грудь воздуха и, торжествуя, заорал в полный голос. «Мой господин, это дверь каоса!» Каркун убрал руки от лица, рот его открылся от изумления, глаза вывалились из орбит, он оставился на пульсирующую спираль, пышущей жаром магмы, не в силах вымолвить ни слова. Старый призрак, взволнованный и радостный, воскликнул. «Смотри и любуйся! Золото, дороже которого нет ничего на свете, сияет перед твоими глазами. Заключенное в арку, оно вобрало в себя наимогущественнейшую из энергии, которая обеспечивает жизнь и красоту всей земле. Надеюсь, мой магистр магику понимает, что я имею в виду». Старого призрака так и распирала от осознания своего торжества. Еще не отошедший от эмоционального потрясения, Каркон хрипло спросил. «Ты хочешь сказать, что... что тебе удалось разрушить золотое число, лежащее в основе гармонии всей вселенной? И что теперь энергия числа — пленница двери каоса, а значит, принадлежит мне?» Усмешка призрака сморщила все его и без того изброжденное морщинами лицо. «Да, мой господин, это заслуга воинов. Они смогли разбить золотое число, как только я вывел их из состояния сна, в который их наверняка ввергли проклятые алхимики света. Заодно своими острыми тяжелыми каменными мечами они раздробили на мелкие осколки саму демиургию». «Саму демиургию?» — поразился князь. «Да-да, ты не ослышался. Демиургию!» — закивал призрак. «Демиургию! Алмазной сферы, в которой хранилось золотое число, больше не существует? Фантастика!» «Стало быть, теперь ничего из того, что связано с золотым числом, нет?» Каркон был вне себя от восторга. «Да, мой господин, цифровой ряд, одна целая...» шестьсот восемнадцать тысячных, который поддерживал всеобъемлющую гармонию, исчез. Само число разбито на четыре части, а высвободившаяся после разрушения демюргии энергия теперь заключена внутри двери каоса. И отныне в виде золотой пульсирующей субстанции принадлежит тебе. Обедоносный вопль ударил в старинные стены дворца, обрушивая изъеденную сыростью штукатурку. Никогда в долгой своей жизни Каркон не был так счастлив. «Дверь каоса! Золотое число! Управление вселенской гармонией! Все в моих руках! Все мое! Мое!» Орал с выпученными красными глазами князь, крутясь волчком и размахивая фиолетовым плащом. Вишиола и оба близнеца, сидя с разинутыми ртами на лавке у стены, смотрели то на хозяина, то на яркий свет магмы, пульсирующей в позолоченной арке. Ни цифровой ряд, 1,618, ни золотое число, ничего им не говорили, и о демиурге они никогда не слышали. Довольный произведенным эффектом Джакобо Борио, напыжившись, продолжил подливать масло в костер возбужденного себелюбия Каркона. «Да, отныне в твоих руках вся алхимическая судьба Земли. Пусть Нине удалось присвоить четыре тайны, но теперь ей не удастся победить тебя. Красоте и гармонии, которые так ценят жалкие людишки, предназначено сгинуть в течение трех месяцев. Эффект от разрушения золотого числа необратим, Алхимия света бессильно прийти в себя от такого потрясения. Земля будет поглощена тьмой, нашей любимой тьмой. Энергия гармонии навсегда останется запертой в двери каоса. Услышав название арки, Барбесса вскочила с лавки и подбежала к ней, остановившись в нескольких шагах. — Какая восхитительная и манящая! Так и хочется войти внутрь. Можно? «Отойди от двери!» «Не хватало еще, чтобы алхимическая энергия втянула тебя внутрь своей бесконечной спирали!» — закричал Каркон. «А что будет с тем, кто окажется в спирали?» — отступила в страхе андроид. «Он мгновенно сгорит в расплавленной магме, которая захватила и удерживает гармонию Вселенной. «Это спираль с магмой и называется каос!» — ответил Джакобо Борио, не отрывая взгляда, от ослепительного света, представлявшего собой последний алхимический вызов сил зла. Глядя на спиральный танец магмы в позолоченной арке, Каркон взмахнул рукой, в которой сжимал новый пандемон, его адский хохот громом разнесся по дворцу. «Алхимическое господство! Власть тьмы! Золотое число в плену моей оккультной силы!» Числа 1,618 больше не существует, оно разбито на части, и потому бессильно. Только моя числомагия будет заполнять все существующее во Вселенной. Эта соплячка приползет ко мне на коленях, умоляя о милосердии. Мой ответ — никакой пощады, я уничтожу ее. Она кончит так же, как ее безумный дед. Ролун распаляя себя все больше. Альвис, сложив руки, принялся молиться. Да "Будут дарованы нам победа и отмщение, да прибудет вечно повсюду одна число магии алхимии тьмы, и да будет она диктовать свои законы земле". Наоравшись, князь повернулся к Джакопо Борио. "Я хочу поговорить с воинами, чтобы узнать, где они спрятали части золотого числа". «Я уже знаю, где!» Старый призрак достал из-под плаща свиток желтоватого папируса. «Вот карта!» «Воины нарисовали ее для тебя!» как он быстро схватил папирус, развернул его, ища знаки, которыми отмечены тайные места хранения отдельных частей золотого числа. Найдя их, он с восхищением произнес. «Великолепно!» Четыре тайника под хитроумной алхимической защитой. А идея спрятать два числа один в разных местах просто гениально. Да еще поместить далеко друг от друга восемь и шесть — отлично. Пойны знают свое дело. Никто никогда не обнаружит, где все так удачно запрятано. — Ты уверен в этом, мой господин? Нина и ее друзья не такие глупцы, — посмел встрет со своим сомнением Вишиола. «Заткнись, грязный червяк! Хочешь наклекать несчастье?» Разъяренный князь отпустил слуги сильную затрещину. «Успокойся, мой господин! Практически невозможно, чтобы юная ведьма смогла отыскать тайники!» Надменно усмехнулся Джакобо Борио. «Даже если предположить, что у нее это получится, первая же минута ее встречи с каменными воинами станет для нее последней на этом свете». «Тебе прекрасно известно, как сильны и многоопытны все четверо». «Хотя было бы серьезная ошибка недооценивать эту девчонку», — проговорил Каркон. «Но сегодня она недостаточно сильна, чтобы доставить нам неприятности. Даже если четверка ее придурочных друзей и овладела азами алхимии и у каждого есть свой толдом-люкс. Надо признать, что это очень эффективное оружие». Я как ни старался, так и не смог завладеть хотя бы одним. Нину ее дружков надо нейтрализовать до того, как истекут 90 дней, за которые алхимическая сила отдельных частей золотого числа окончательно иссякнет, и гармония освободит место для тьмы, и мы навсегда воцаримся на земле. Золотая энергия так и останется пленницей двери каоса здесь, в моем дворце». Я стану самым могущественным алхимиком вселенной. Никто и ничто не сможет помешать мне в этом. Зловещий рык каркона эхом отдался в комнате планет. Фоном ему был свист ослепительной магмы, закручивавшейся жаркой спиралью в двери каоса. И тут у входа в комнату прозвучал звонкий молодой голос. «Нина уже в моих сетях». Все обернулись, чтобы посмотреть, кому принадлежит этот голос. Подметая пол краем плаща, в центр комнаты неспешно вышел Ливио и остановился в нескольких шагах от двери каоса. «Ливио, сынок, значит, ты уже приступил к своему обольщению?» Старый призрак с любовью посмотрел на сына. «Да, отец, я встретился с ней и даже поговорил. Она смущена?» «Избито с толку. Еще немного, и Нина моя!» — ответил Ливио с высокомерной улыбкой. Каркон скептически скривился. «Что это значит, Нина моя? И что это за обольщение?» Я поражу сердце Нины, заставив ее влюбиться в меня, не сомневаясь, что у меня получится. И когда она влюбится, у нее не останется другого выхода, как подчиниться и сдаться мне» уверенно провозгласил юноша, отбрасывая капюшон, скрывавший его изумительные черные кудри. Князь сплюнул на пол. влюбите в себя? Что за глупость? Она же еще сопливая девчонка!» Джакобо Борио поспешил вступиться за сына. о господин, любовь — оружие, способное поразить сердце сильнее, чем разряд пандемона!» Девочка в начале своего эмоционального пути — это самый уязвимый момент в жизни человека. Именно в это время техника обольщения и убеждения, которую использует Ливио, особенно эффективна. «Убеждение? Добиться результата в этой области способен только голос убеждения. Мой монах без лица и тени, он отомстит за каменный плен этой маленькой дурочки «А ваша любовь?» Каркон вновь сплюнул, выказывая презрение к намерениям юного призрака с бездонными черными глазами. Но голос убеждения до сих пор заточен в каменной вазе, и даже Пулвис Умбрая оказался бессилен оживить его, сказал с обидой за сына старик Джокопо. Талвис и Вышеола захихикали, но гневный взгляд Каркона заставил их тотчас умолкнуть. Барбесса уставилась на юного призрака. Ей не понравилось, что он встречался с Ниной, пусть даже с целью навредить ей. Девочка-андроид провела рукой по лицу из искусственной кожи, растрескавшись от долгого пребывания в камне, и впервые в жизни поняла, до чего же она некрасива. «Мне никогда не стать такой смазливенькой, как Нина», подумала она, наливаясь ненавистью к девочке шестой луны. Я ведь всего-навсего андроид. Ливио, поглощенный желанием любой ценой добиться от Каркона разрешения продолжать свою вероломную интригу с Ниной, не замечал призывного взора Барбессы. «Если пожелаешь, я могу помочь тебе оживить голос убеждения», — с уважительным поклоном предложил он Каркону. «Я много слышал об этом монахе и считаю твое творение бесценным». «Да». «Когда-то я собственными руками создал алхимические препараты, которые обеспечили ему жизнь. Жаль, что все так для него закончилось. Если бы нам посчастливилось вытащить его из каменной тюрьмы, он был бы нам крайне полезен», — оскалил в жуткой улыбке гнилые черные зубы Каркон. «Хорошо, паренек», — склонился князь к согласию. «Посмотрим, на что ты способен». Мы с тобой одна крови, и, может быть, семейное алхимическое наследие позволит тебе рано или поздно превратиться в самого могущественного мага-призрака, — с эхидной улыбкой заключил он, помахивая пандемоном перед бледным лицом Ливио. Ливио сбросил плащ на пол и, встав на колени перед дверью каоса, спылающей спиралью алхимической магмы, поклялся во что бы то ни стало, истребить девочку шестой луны. Каркону понравился злобный фанатизм юного призрака. «Хорошо, Ливио, я позволю тебе использовать твой метод обольщения. Но заруби себе на носу. Решение о том, когда и как убить Нину Денобиле, принимаю только я!» Не понимая с колен, Ливио решительно воскликнул. В любом случае, я сделаю все, чтобы остановить Нину раньше, чем она осознает свои новые возможности. Она никогда не отыщет ни единой части золотого числа и никогда не войдет в этот дворец. Колючая проволока и цепи защищают его надежно. Дверь каоса неприкосновенна. При этом нам с отцом надо быть очень осторожными, потому что Нина знает, кто мы такие. Старый призрак вздрогнул. «Я известна, что мы призраки? Откуда?» «Понятия не имею, как она это узнала», — пожал плечами Ливио, «хотя, должен признать, она обладает сильной интуицией». Юный призрак и представить себе не мог, что благодаря говорящей книге в руки Нины попала та записка, которую его отец по неосторожности обронил, и она осталась лежать в грязной луже перед дворцом Кадора. «Проклятая девчонка!» — взирился князь. но попадет она мне в руки. Ответит за все! Пусть у меня нет больше тайн, зато я владею энергией золотого числа, а она могущественнее всех тайн вместе взятых. Я не позволю, чтобы эта глупая девчонка победила меня еще раз и нарушила мой грандиозный замысел». Каркон поднял глаза к шести сферам, которые не прекращали вращаться мой трактат о великом начале заложил основы нового карконянского летоисчисления звезды благоприятствуют нам сейчас полнолуние марс в равновесии плутон на исходе юпитер на восходе зарю 17 сентября я провозглашаю началом новой эры эры золотой тьмы я клянусь вам самым дорогим мне созданием что алхимия тьмы, которая много веков служит нам верой и правдой, обречет наибольшую силу и сотрет в порошок любую другую магию. Закончил Каркон, воинственно потрясая пандемоном. А то, что Нине, после того, как она прочла украденные у тебя записки, известен механизм действия числа магии и механогеометрии, это нам не очень повредит? Задала неожиданный вопрос Барбесса. Заткнись ты, курица безмозглая, что ты в этом смыслишь? Плевать я хотел на ее знания. Да с энергией золотого числа я могу напридумывать столько новых формул, что никакая алхимия света не устоит перед всесилием эры золотой тьмы. И в который раз презрительно сплюнув на пол, князь направился к выходу из комнаты планет, собираясь вернуться в лабораторию К, чтобы поработать над новой стратегией. На пороге он заорал. «Змей очковые! камня мне! Быстро!» На крик из щелей в полу стрелами вылетели и молниеносным зигзагом заскользили к его ногам десять ужасных желто-зеленых змей с телекамерами вместо глаз. «И не станут сторожить дверь каоса и передавать все, что будет происходить в этой комнате, на мой компьютер в лаборатории КАП» снизошел каркон до объяснения всем присутствующим. «Гениальное решение!» — оценил Джакобо Борио, опасливо косясь на необычных беспозвоночных, расположившихся вокруг двери каоса и бешено вращавших своими светящимися глазами-объективами. «Ты, Вишола!» — последовал приказ кривому слуге. «Отведи Алвиза и Барбессу в изолятор и помести их в ванны воскресительные». Смотри, не ошибись в дозировке, когда будешь наполнять ванны медью, унавоженные лепестками розовыми и шкурой голубой лани. Иначе их кожа не восстановит естественной красоты, и они не будут походить на нормальных детей. Если что не так, голову оторву. Теперь ты. тычок чок зеленым пальцем с острым фиолетовым ногтем в Ливио. Слушай внимательно. Займись приготовлением препарата, который вернет к жизни голос убеждения. Каменная ваза, в которой он заключен, стоит под столом в моей лаборатории. После этого сделаешь ткань армированную для изготовления его сутаны и сталь эластичную для капюшона. Затем собери мальву разумную. Она понадобится, чтобы вернуть монаху речь, — закончил он. Будет сделано все по твоему повелению, мой господин. Один вопрос. Все ли ингредиенты в наличии? Все, что надо для Мальвы разумно, лежит в холодильнике зала пыток, угодливо влез в разговор Вишола. Кишки рыси уже взвешены и упакованы. Также языки соловьев и филинов. Сердце сгнившего дракона я положил в котел, а когти белого ворона в овальную глиняную миску еще я нарубил бизонье хвосты и ощипал крылья сизых голубей кроме того в железном контейнере осталось немного протухшего мяса что касается серебра дьявольского и сфер пламени объемного то с ними нет проблем они в шкафу где пыточные щипцы но вот боюсь что у нас закончились что у вас закончилось грозно рявкнул каркон мозги мы их израсходовали полностью в прошлый раз а нам нужны их «Штук восемь!» У Кривого голос сел от страха. «Тоже мне проблема. Замени их голубинами. В теперешней ситуации опасно добывать новые. Эй, вы!» Князь повернулся к близнецам. «Займитесь голубями. Убейте восемь штук и отдайте вишола». Алвиз и Барбесса, держась за руки, оставались неподвижны. «Это что еще такое? А что, жалко голубей?» Грымыхнул князь, угрожающе подняв пандемон. «Нет-нет, совсем не жалко», — залепетал Алвиз, опустив глаза. «Мы займемся этим. Но завтра, как только взойдет солнце, сейчас совсем нет сил». «Ладно, до утра дело потерпит. Не сомневаюсь, что вы выполните мои распоряжение проявил снисходительность Каркон. «Мы сделаем точно так, как хочет наш господин», — «Однако смелюсь напомнить, что даже если у нас будут все ингредиенты на изготовление препаратов и освобождение из каменного пренного голоса убеждения, понадобится 32 дня. Еще две недели ему придется набираться сил в ванне воскресительной». Проговорив это, Вишуолл съежился, предполагая, что сейчас последует затрещина от хозяина, который рассердится за это напоминание. Каркон ограничился словесной бранью. «Мог бы и промолчать ничтожество, без тебя знаю. Сделаем все, как предписано. Больше я не намерен тратить на вас свое бесценное время. Мне надо поразмыслить и написать план первого года эры золотой тьмы. Я буду в лаборатории к и требую меня не беспокоить». И он двинулся к выходу. «Одну секунду!» — окликнул его Джакобо Борио. «Мой выдающийся маэстро!» да будет тебе известно что завтра утром я и мой сын встречаемся с Людовико сестери мэром венеции считаю не лишним и даже важным заручиться его доверием мы постараемся убедить его что колючие проволока и цепи вокруг стен дворца служат для того чтобы не дай бог кто нибудь по неосторожности не вошел в здание находящееся в аварийном состоянии и что всего два человека будут иметь доступ в здание Специалисты-реставраторы, то есть мы, с сливио. Каркон пренебрежительно отмахнулся. Новый мэр простодушный придурок. Он не создаст нам проблем. Уверен, что после встречи с вами он будет играть по нашим правилам. Конечно, было бы лучше, если бы мэром по-прежнему оставался мой друг Лорис Сибела Лоредан, но эта мерзкая соплячка одолела его. Это я тоже ей припомню. пробила полночь, а князь Каркон все сидел в своем кресле фиолетовой кожи и при свете тридцати черных свечей писал новый трактат по алхимии тьмы. «Ночь поможет мне выработать самую победоносную стратегию зла», бормотал злобный князь, по привычке сплевывая на грязный сырой пол лаборатории К. В это время на вилле Спасия В своей постели вертелась девочка шестой луны. Сон бежал от нее. Уснуть не давала смятенное состояние души. Встреча с Ливио Борио все перевернула в ней. Черные бездонные глаза юного призрака ее околдовали. Она села на кровати и, стараясь изо всех сил избавиться от мыслей о Ливио, молила о быстрейшем прибытии Джоли и Филоморганте. Мне не справиться с Карконом и Ливио без их помощи. И если не дед, то пусть они объяснят мне толком, что на самом деле происходит. Пока ясно одно. Алхимия мы вернулась, вновь угрожая всем жителям Земли. Думала она, прижимая к груди свой талдом люкс.